Грохот разорвал ночь. Поли тридцатого калибра помчались к цели, на конце долозно трепетало сияние. Колеса фургона с единорогом не просто лопнули, они взорвались. Дженнелли прочесал другой весь табор, целясь низко. «Ни одного тела не задел», — сказал. Старался не попасть и в бензобаке машин, брал пониже. Видел когда-нибудь в натуре, как машина взрывается, если угодишь в бензобак. Это, я тебе скажу, такой фейерверк. Жуть. Я как-то наблюдал на шоссе в Нью-Джерси. Взорвались и задние колеса фургона. Джинелли вставил в автомат запасной рожок. Между тем началась сумма тоха. Послышалось перекличка голосов рассерженных, но больше перепуганных. «Заезжала женщина. Люди выскакивали в нижнем белье из фургонов, беспорядочно метались, в страхе озираясь по сторонам. Впервые Джанели увидел и Таду Зеленге. Старик выглядел довольно комично, в развивающейся ночной рубашке. Из-под ночного колпака в разные стороны торчали пряди волос. Он бросил взгляд на разорванные шины фургона и посмотрел прямо в ту сторону, где залег итальянец». «Вот в его разъяренном взгляде уже не было ничего комичного», — сказал Джинелли Халику. Я знал, что видеть он меня не мог. Луна еще не взошла, морда и руки у меня были в саже, но мне показалось, что он меня все равно увидел. Увидел Уильям, и у меня аж холодок по сердцу побежал Старик обернулся к своим людям, которые начали пробираться к нему, крича и размахивая руками. Заорал им что ты и указал рукой на машины. Джинелли языка не понимал, но жест был вполне красноречивым. «Прячьтесь, идиоты!» «Слишком поздно, Уильям», — сказал Джинелли. Он выдал очередь поверх их голов. Теперь уж орали все, и мужчины, и женщины. Некоторые попадали на землю и поползли, другие бросились бежать в разные стороны, только не в его сторону, разумеется. А Ленке стоял и покрикивал на них. Его ночной колпак свалился с головы, кто полз, кто бежал, и хотя ленки правил ими железной рукой, а панике поддались все. Понтиак Универсал из которого он брал пальто и туфли, вставил рядом с вургоном. Джанелли вставил третий рожок в автомат и снова открыл огонь. В этой машине в ту ночь вообще никого не было. Я ее разгромил, буквально уничтожил. Акс 47 страшная штука, Уильям. Когда смотришь на нее в кино, думаешь, что она оставляет серию аккуратных дырок. На самом деле это не так. «Автомат громит все, и притом быстро!» «Стекла полетели в дребезги, капот раскрылся, и пули его начисто сорвали. Разнесло фары, взорвало шины, потом полетел радиатор, из него хлынула вода. Темно, но я услышал, как она полилась. Короче, когда я закончил, машина выглядела так, словно на хорошей скорости врезалась в стену. Но пока шметки машины летали вокруг». Дед даже не шелохнулся, смотрел на вспышки моего автомата и, видно, собирался скомандовать атаку, только я решил этого не дожидаться. Джинелли побежал к дороге, пригнувшись пониже, как солдат под огнем противник, Достигнул дороги, выпрямился и побежал во всю прыть. Пробежал мимо часового, которого стукнул прикладом, едва глянул в его сторону, а возле этого места, где оставил мистера Окмана, остановился, переводя дыхание. «Найти его ничего не стоило в полной темноте», сказал Джинелли, потому что я услышал, как он елозит ногами по траве. Когда подошел, он начал сквозь бандаж на губах. Бормотать. «Уй, фуф, гадумп!» Ленкет доерзался до того, что я Еще круче прижало к дереву его. Наушники болтались возле шеи, а когда увидел прибежавшегося Джанелли, замер и смолк, просто смотрел на него. По глазам его увидел, он решил, что я его убью. И при этом жутко перепугался, продолжал Джанелли. Мне этого и надо было. Старый гад не побоялся, но скажу тебе, Уильям, Тот парень очень жалел, что дед так с тобой поступил. К сожалению, мне не удалось заставить его попотеть малость, и времени не было».